Он настежь распахивает перед нами другую дверь, ведущую к другому, лучшему и на сей раз бесспорному приключению. Это я говорю к тому, что, если не ошибаюсь, навстречу нам движется некто со шлемом мамбрина на голове. Скажи, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник на сером в яблоко коня и что на голове у него золотой шлем? «Я ничего не вижу и не различаю», — отвечал Санчо, — «кроме человека, верхом на пегом осле, совершенно таком же, как мой, а на голове у этого человека что-то блестит». «Это и есть шлем Мамбрина», — сказал Дон Кихот, — «удалишь же и оставь меня с ним вдвоем. Ты увидишь, что я даром времени не теряю, без лишних слов покончу с этим делом, и шлем, о котором я так мечтал, будет мой».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 Больному и побрить другого жителя села Однако же судьба устроила так Что цирюльник попал под дождь И чтобы не промокла его шляпа По всей вероятности новая Он надел на голову таз Столь тщательно выщеченный Что блеск его был виден за полмили Ехал он на пегом осле Как Санчо говорил А Дон Кихоту Указанное обстоятельство Дали основания полагать Что тут перед ним и серый в яблоках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 Услышав, что таз для бритья именуется шлемом, Санчо не мог удержаться от смеха, однако живо осекся. — Чего ты смеешься, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Да мне стало смешно, — ответил Тон, когда я представил себе, какая огромная голова была у язычника, владельца этого шлема. Ведь это ни дать не взять, таз для бритья. — Знаешь, что мне пришло на ум, Санчо? Должно думать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 кто-кто, уж я-то знаю ему цену, и его превращение меня не смущает. В первом же селе, в котором есть кузнец, я его перекую, и тогда он не только не уступит шлему сработанному и выкованному богом кузнечного ремесла для бога сражений, но ещё и превзойдёт его. А пока что он мне и так пригодится, ибо всё же это лучше, чем ничего. Тем более, что от камней он вполне может меня защитить. — Разумеется, при условии, если камни будут выпущены, не из прощей, — возразил Санчо. — Как это случилось, когда завязался бой между двумя войсками, когда, ваши милости, пересчитали зубы и пробили жестянку с благословенным бальзамом, от которого у меня чуть не вывернуло нутро? — Я не очень скорблю об этой утрате, — заметил донкихот Тебе же известно, Санчо, что рецепт его я знаю наизусть. Я тоже, — сказал санч но если я хоть раз в жизни приготовлю его или попробую, мне крышка. Впрочем, не думаю, чтобы он мне когда-нибудь понадобился. Я вообще свои пять чувств буду держать на стороже, чтобы других не ранить, чтобы не ранили меня самого. Скажите, ваша милость, что нам делать с серым в яблоках конем, похожим на пегва и оставленным здесь без присмотра этим самым, ну, как его мам... «Мартином, которого ваш мил сбросил на зим. Судя по тому, как он улепётывал и как у него сверкали пятки, едва ли он когда-нибудь за ним вернётся. А конь-то ей-ей не дурён». «Я не привык грабить побеждённых», — возразил Дон Кихот. «Да и не в обычаях рыцарства отнимать коней и вынуждать противника идти пешком, если только победитель не утратил своего во время схватки».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 Такую крайнюю, — заметил Санчо, — что если бы это упряжь нужна была мне самому, то и тогда я не так бы по ней страдал. Получив позволение, он тут же взялся прихорашивать осла. На диво им осёл до того сразу похорошел, что на него любо-дорого было смотреть. за сим они покончили со снедью, которая была в своё время обнаружена на обозном муле, и напились из ручья.